Наталья Сапункова. Единственный дракон. Книга первая. Ветер с драконьих гор. Глава первая. С чего все началось. Долгий, яркий летний день перевалил на вторую свою половину, а шумная ярмарка посреди варги не думала стихать. Наоборот. К тому же холодный ветер с драконьих гор унес надоевшую жару и сделал долгожданный выходной по-настоящему приятным. Ардай разыскал Эйду на рыночной площади, перед палаткой, в которой продавали разную дребедень. Связки бус, стеклянных и якобы не стеклянных, побрякушки из металла, гребешки и ленты, ну и прочие милые всем женщинам ненужные вещи. Он окликнул ее, она оглянулась и обрадовалась. «Ой, как хорошо, что ты здесь!» «Скажи, что лучше, это или это?» Он пожал плечами, с удовольствием глядя на девушку. Соскучился. Вот именно, соскучился не на шутку. В последнее время Эйда вообще не выходила из головы. Прямо наваждение какое-то. Как будто он не знал ее почти с и не обходил предъявительно стороной. Девчонка же. Еще совсем недавно. А она спрашивает, что лучше, белая нитка, бус или синяя. Какая разница? Обе хорошие. — сказал он. — Это жемчуг, но не настоящий. Эйда погладила пальцами белую нить. — А это камень. Глаз дракона. Настоящий. Тебе нравится? — Так уж и настоящий. Впрочем, что он понимал в бусах? А еще он считал, что для его Эйды неприятно любое упоминание о драконах. По крайней мере, целый год она слышать о них не желала. Он сказал. — Белый лучше. Такой яркий, переливается. Наденешь, будет красиво. Торговец закивал и принялся вынимать из связки нить белых бусин. «Я возьму глаз дракона», — решила Эйда и выложила на прилавок монеты. «Посмотри». Она протянула ему бусины на раскрытой ладони. «Видишь, какой получается цвет, когда на них светит солнце?» «Неплохо». «Такой же цвет у драконьих глаз?» Это он пошутил. «И у твоих тоже, между прочим». Она засмеялась. «Я буду, глядя на эти бусы, тебя вспоминать». «Ерунда какая!» Он нахмурился. Притворно, потому что на самом деле ему понравились слова Эйды. «Ни у кого не может быть глаз такого цвета. Таких глаз не бывает». «Бывает. Иногда», — заявила Эйда серьезно. Он кивнул. «Не хватало еще спорить из-за того, бывают его глаза такими синими или не бывают. А что-то драконов...» И подавно никто не знает, какие у них глаза. Кроме горных колдунов, разумеется. Ардай ни разу не слышал о человеке, который стал бы утверждать, что видел драконов вблизи, и его слова заслуживали бы доверия. По крайней мере, поблизости таких людей нет. Где-нибудь далеко может и есть. Ведь то, что случилось прошлой весной, оно случилось. Весной какие-то недоумки с позволения самого императора нарушили договор с горными колдунами. Или с хозяевами драконов, как их еще называют. Это было далеко. Драконьи горы ведь через всю страну тянутся, и заповедный лес вдоль них. На Рухе долететь до конца гор много дней надо, уж ехать. Слух был, что эти люди ставили ловушки в заповедном лесу, хотели изловить молодых дракончиков. Горные колдуны всегда приходили из-за этого в ярость. Они считают, что никто не должен владеть драконами. Кроме них, разумеется. И разумеется... Всегда находились те, кто с этим не согласен. Действительно, а почему нельзя? Ведь корову, коня или руха может иметь каждый, кто в состоянии заплатить. А разве дракон не зверь? Хотел бы он, Орда и Стрел, взлететь в небо на своем дракончике? Еще бы! Но договор есть договор. Попался? Плати. Лет сто назад за похожее преступление тогдашний император отказался платить. А вместо этого еще и бросил в тюрьму послов, что прибыли с претензиями. Тогда на столицу и на другие города налетели стаи драконов. Они жгли и сами города, и хлеб на полях. До сих пор сказители поют песни об этом несчастье. Так что выход один – платить. А плата всегда одна и та же. Золото и молодые девушки. Сто невинных девушек. Одна из них была сестрой императора. Сами горные колдуны поставили такое условие. А остальных девяносто девять собирали по жребию по всей стране. Будто бы это справедливо. А где тут справедливость? У них в деревне никто и не помышлял нарушать тот договор. Даже в сторону гор лишний раз не смотрели. А жребий пал на сестру Эйды. Год назад, таким же летним днём, эта самая рыночная площадь была полна народу. Девушки подходящего возраста из Варги и окрестностей столпились в центре. Вокруг расположился прибывший загодя отряд стражников. Они сдерживали толпу родителей, близких девушек, просто любопытных. Он тоже был здесь, хотя отец велел ему остаться дома, потому что в центре площади, в окружении стражников, стояла Эйда. Толпа была необычно тиха. Все ждали. Ведь выбрать должны всего одну. Только одну, а остальные в безопасности. Ордай был уверен, что Эйду выбрать не могут. Он не сомневался. Почему-то. Каждая девушка вынимала из мешка черный шарик, И поднимала руку, показывая всем, не она. Вот сунул сунула руку в мешок. У Ордая на миг остановилось дыхание. Она вынула черный шарик и показала, и отошла в сторону. Она свободна. Айна, ее сестра, достала шарик и пошатнулась. И по толпе пробежал ропот. Стражник подскочил к ней. Золотой шарик! Толпа зашумела, заколыхалась. Где-то истошно закричала, заплакала тетка Сарита, мать бедняжки. Кольцо стражи тут же распалось, освобождая остальных счастливец. а Айну так и не отпустили. Ее тут же затолкали в повозку и увезли. Даже попрощаться не дали. Все правильно. Об этом и староста предупреждал. Прощайтесь заранее, а потом радуйтесь, что ваши дочки вернулись к вам невредимыми. Он ринулся тогда в толпу, чтобы отыскать Эйду, И она плакала у него на груди, и он сжимал кулаки в бессильной ярости. Он тогда с удовольствием истребил бы всех драконов разом. Придумать бы только способ. И еще он был безумно рад, что все-таки не Эйда. Айна, но не Эйда. Эйда, она... Просто ему больше никто не нужен, вот и все. Никакая другая девушка. Непонятно, откуда взялась тетка Сарита. Налетела, оттолкнула его от дочери. «Убирайся!» «Не подходи близко. Это от тебя, от тебя все несчастья!» Он не понял. Совершенно. Как он мог быть повинен и в этом несчастье, и в любом другом подобном? Он не обиделся тогда. От такого потрясения у кого угодно рассудок бы помутился. Сарита больше ничего подобного и не говорила. Смотрела, правда, хмуро, а он старался лишний раз не попадаться ей на глаза. Но она со всеми стала неприветливой. Как будто все кругом были перед ней виноваты. И ведь не без оснований. Она расплатилась дочерью, а другие лишь вздохнули с облегчением, что их минула чаша сия, разошлись по домам. А утешение до сочувствия, да хотя бы и помощь, предложенная по-соседски из того же сочувствия, какова им цена? Эйда перекатывала на ладони синие бусины, любовалась. «Глаз дракона бывает разного цвета», — объяснила она. «Даже светло-зеленого и желтого. Синий самый редкий и дорогой». Он не стал сообщать ей, насколько сомневается в этих камешках. Пусть уж, какой вред от поддельной побрякушки. Вот в соседней лавочке продаются ножи. Там бы он задержался, постоял подольше. «Говорят, если носить ожерелье из глаза дракона, ни один дракон не причинит вреда», — сказала Эйда, и глаза ее влажно заблестели. Тоже вспомнила, что случилось год назад. «Дурацкое поверье Ведь от драконов особенно и не было вреда. Ну, пролетит какой-нибудь высоко-высоко в небе, и все. Неудивительно, они же на самой окраине живут. Заповедный лес рядом, а за ним и горы. Но он не стал говорить об этом Эйди. Ее сестру отдали дракону. Или драконам. Интересно, что стало с той сотней девушек? Он слышал сказки про то, что драконы девушек съедали. Но почти в каждой сказке находился герой, который побеждал дракона и освобождал несчастную жертву. А она оказывалась императорской дочкой или, на худой конец, первейшей красавицей, и все заканчивалось свадьбой. И еще всякий победивший дракона может потребовать что угодно. Главное, не просто убить из-за угла, а бросить вызов и победить. Против этого колдуны не возражали. Это не просто обычай, это закон. Это написано в своде законов империи. Отец рассказывал. Свод законов – толстая книга, которая лежит в ратуше каждого города, у самых дверей и всякий может подойти и прочитать. Были случаи, когда драконов побеждали, и не все победители женились на императорских дочках, но они обязательно получали, что хотели. Ни в чем им не отказывал ни император, ни ближайший сосед. А над людьми, которые неумеренно в своих желаниях, посмеиваются, говоря им «Ты дракона, что ли, убил?» «Тебе и так не причинит вреда ни один дракон», сказала Нейди. «Ты что ли не позволишь?» Она рассмеялась, коротко и немного ядовито. «Конечно, я...» Интересно, почему он был так в этом уверен? Эйда взглянула на него и сразу посерьезнела. Опустила голову. Никто в приграничии так уж не боялся драконов, просто осторожничали. Не смотрели лишний раз в сторону гор, это да, было. Это обычай. А когда дракон парил высоко в небе, можно и взглянуть. Что такого? Драконы никогда не опускались на их землю. И Айну, сестру Эйды... «Не дракон унес? Ее увезли стражники?» «Все просто», — сказал он. «На замужник женщин колдуны почему-то не зарятся. Мы поженимся и все дела». «А я-то думала, ты пойдешь из-за меня сражаться!» Девушка расхохоталась. Она уже надела бусы, но продолжала сжимать нить в ладони. «Конечно, пойду сражаться», — пообещал он серьезно. «Но лучше мы не будем доводить до этого. Ты ведь видишь за меня замуж, Айда?» Он сам себе удивлялся. Ведь четверть часа назад и не помышлял ее замуж звать. Нет, он этого хотел, еще как хотел. Просто мысль не допускал, что будет иначе. Но чтобы раз и брякнуть это здесь и сейчас, посреди рыночной площади? Конечно, выйду. Если не передумаю. Не завтра же. Эйда блеснула глазами. Конечно, придется подождать. Сейчас отец не разрешит свадьбу. Ого! Такая знакомая тяжелая ладонь хлопнула ордая по плечу. Отец подошел незаметно. Эйда выпрямилась и отпустила, наконец, свои бусы. У нее явственно порозовели щеки. «Ты уж не передумай, красавица! Такие парни, как мой сын, на дороге не валяются!» Пошутил имене стерел. «Ладно, будем считать, что договорились. Давайте-ка теперь делом займемся. Самое время!» Подмигнув девушке, он выудил из необъятной сумки два кулька каленых орехов и вручил им по одному. Ардай чувствовал себя глупее некуда, а отцу смешно. Да, надо заняться делом, действительно. Ему ведь нужен рух. Тут только у одного купца есть яйца рухов, сказал Ордай. А птенцов я вообще не видел. Мы ведь и собирались купить яйцо. Отец приподнял бровь. Яйца рухов дорогие, но готовые птенцы, особенно подрощенные, еще дороже. Хотя дело даже не в цене. Это традиция такая, чтобы первый рух вылупился на глазах наездника, и тот сам освободил его от скорлупы. Считается, что от этого связь между ними будет полнее. Такой рух никогда не выйдет из повиновения, не подведет. Отец в это верил. Он, Ордай, что-то не очень. Он-то мог приручить и оседлать любого, и не случалось еще, чтобы птица его не слушалась, особенно в воздухе. Рухи, они вообще послушные и понятливые. Так что сам Ордай предпочел бы птенца, желательно такого, у которого уже появились маховые перья. А с пуховичком, особенно на первых порах, столько возни. Но сейчас решает отец. И традиция. Вопли купца они услышали издалека. «Ох ты, собачий сын, мы сюда по твоим опечеными яйцами приехали торговать, а может и подавно яичницей?» «Это Руйбекор», — отец влобнулся в усы. Хорошо. Он свое дело знает. Я у него покупал своего бака. Вблизи все было еще смешнее. Толстый коротышка, крутя над головой палкой, гонялся вокруг палатки за помощником. Маленьким и худеньким. Прытки помощник близко к себе хозяина не подпускал и сильно от палатки не удалялся. И все вместе это напоминало представление двух бродячих клоунов. Прохожие оглядывались и улыбались. Некоторые останавливались. Посмотреть. Они с Эйдой переглянулись и засмеялись. Отец громко крикнул. «Так у тебя сегодня печеные яйца, Руимикор. Тогда мы уходим». Купец резко остановился, подпрыгнул и повернулся к ним, расплывшись в улыбке от уха до уха. «О, имень Гаэстерел, у меня товар первый сорт. У меня всегда первосортный товар. Я всегда сам за всем смотрю, всегда сам, так что ни одно порождение бродячей собаки у меня ничего не испортит. Что вы хотели?» яйца как и полагалось лежали на переносной печке переложенные одеялами так что круглый серовато белый бок каждого оставался выставленным на обозрение покупателей ардай тут же выделил взглядом одно крупнее прочих быстро взглянул на отца тот смотрел туда же купец сразу все понял подбежал и бережно вынул из вороха одеял то самое яйцо покачал его в ладонях прищелкнул языком лучше и быть не может точно говорю а производители какие Мать Густа с фермы Вергута. Та самая, что победила на большой гонке вашей в прошлом году. Это ее вторая кладка. А от кого знаете? Он поймал отца за рукав и что-то зашептал ему на ухо. Тот недоверчиво усмехнулся. Быть не может. Документы, все честь по чести. Когда у меня был плохой товар? Я давно торгую, меня все знают, меня все благодарят. И тебя, уважаемый, я давно знаю, как же. Как там тот птенчик, что я продал тебе три года назад? Хорошо летает? То, то же. А этот лучше будет. Много лучше. Тут он как будто только что заветил Орда и весь засветился. Сыну, значит? Вырос парень. Нужен ему свой рух, конечно. Вон какой вымахал. Как же жениться, если собственный рух еще не оседлан? 18 уже исполнилось парню, да, имень? Их предки были именями. И отец, следовательно, тоже. И Орда им станет. Их жизнь мало отличалась от жизни соседей, но титул есть титул, и связанные с ним правила и обязанности никто не отменял. Мужчина из семьи Эстерелов мог привести в дом жену, лишь имея боевого руха, и увезти девушку из дома родителей он тоже должен на этом рухе, и на сбор летучей гвардии, когда придет время, Эстерел обязан прибыть в полном вооружении и, опять же, на своем рухе. Ордаю исполнилось 18 только что, до первого его императорского смотра целых три года. Он был еще по-мальчишески тонок, но ростом догнал отца, и плечи за последний год развернулись тоже почти как у отца. Они вообще были очень похожи. Фигурой, с кожей, черными, как вороного крыло, волосами. Сразу видно, что отец и сын. Только глаза у отца карие, а у него ардая серо-голубые, с отчетливой яркой синевой. Только кто их особенно замечает, глаза? Эйда вот правда заметила. Отец явно собирался перебрать товар, поторговаться. А Ордаю вдруг страстно захотелось именно это яйцо. Оно точно самое лучшее. И самое дорогое, наверное. Из него наверняка получится крупная, сильная птица. Крупнее и сильнее, чем большинство здешних. Он лучший наездник в деревне, а может и вашей и его окрестностях. И пусть у него будет самый лучший рух, он это заслужил. И еще Эйда стояла рядом и смотрела. И при ней ему особенно приятно было бы, не торгуясь, купить самое лучшее. Отстранив Руйбекора, отец принялся перебирать яйца. Осторожно вынимал каждый из вороха одеял, взвешивал в ладонях, подносил к уху. Купец стоял рядом и, как водится, бубнил о достоинствах каждого яйца, к которому прикасался покупатель. Когда отец опять взял в руки то первое, голос купца зазвучал бодрее. «Оно отличается по форме». И скорлупа какая-то не такая. Заметил отец, поглаживая яйцо пальцем. Оно темнее. Почему это? Да что тут странного имень? Яйца разной формы даже у кур бывают. А скорлупа? Отличная скорлупа. Предки производителя из диких, что со скалистых островов. Я, когда молодой был, сам плавал туда за птенцами. Вот это было дело, скажу я вам. Одна самка гналась за нами всю ночь, мы уж и не чаяли ее отогнать. Нет, выбилась из сил, улетела. «Огромная, скажу я вам, была птица, огромная!» «А видели бы вы, что она выделывала в небе?» «В каждой кладке победителей гонок есть такие яйца, и лучшие птенцы получаются из них». «Эх, если бы ты видел ту дикую имень!» «Моему парню это не подойдет», — сказал отец. «Он и на полудохлой птице вытворяет такое, что мне хочется надавать ему по шее, пока он ее себе не свернул. А уж если он получит дикую...» «Мне надо, чтобы рух был спокойный, смирный...» Чтобы высоко не поднимался. Что посоветуешь? У торговца на мгновение даже челюстью отвисла. Ты верно шутишь, имень? Ты, может, для дочки птицу покупаешь? Или все же для сына? Эйда прыснула. А Ордай чуть было не вскипел, но вовремя опомнился. Конечно, отец шутит. Он потому и шутит, что уже решил. На самом деле он гордится тем, как его сын умеет летать. Несмотря на то, что все обещает, надавать по шее. Наверное, я рискну. Продолжал забавляться имени Стерел. В крайнем случае, буду держать на привязи обоих. Назови цену, почтенный Руйбикор. Сбавь, сколько полагается, потом еще немного и выписывай документы. Если мужчину можно вывести из себя, нередко повторял отец, пусть попробует носить юбку. Может, это его больше понравится. Злость, обида, гнев... Это для рыночных склочниц. И для глупцов. Ордай Эстерел никакой не глупец. И уж, конечно, ни к чему ему юбка. Ну, я в крайнем случае улечу. Ордай безмятежно улыбнулся. Не знаю, конечно, как рух. Мать и сестры все приготовили к их возвращению. Печка встой или топилась, согревая насыпанный в жестяное корыто крупный речной песок, не больше и не меньше согревая, чем нужно. Дело это тонкое, хлопотное, Старание требует, внимания строжайшего. Спустя рукава лучше не браться, себе дороже выйдет. Нужно мягкое, ласковое, сухое тепло, и появится покрытый густым серым пухом прожорливый птенец. И вот тогда-то главные хлопоты и начнутся. Ардай сам уложил яйцо в песок, придирчиво пощупав его сначала, довольно ли тепла и не горячо ли. Бережно присыпал. Еще там, на рынке, отец вручил ему покупку, дав этим понять, что все дальнейшее его дело. Сестренки окружили тесно и смотрели во все глаза. Каждая норовила что-то подать, поддержать, и все, конечно, только мешали. И гвалта от них, как обычно, было больше, чем нужно. Но Ардай был терпелив, как никогда, слишком радовался, чтобы сердиться. Мать подошла с маленьким братишкой на руках, передала малыша старшей дочке и наклонилась к самому яйцу, послушать птенца. Потрогала с крылупу пальцами и одобрительно кивнула. «Еще неделя?» – она повернулась к мужу. Наверное, меньше. дней пять, хотя, может, и шесть. И сколько? Две сотни монет. Это хорошая цена Амия. Яйцо от победителей гонок. И мать опять кивнула. Сделанное отцом в их доме никогда не обсуждалось и не осуждалось, хотя две сотни это, конечно, дорого. Готового птенца не самого лучшего, может быть, можно купить сотни за полторы. Еще за полторы сотни можно было купить пять-шесть приличных лошадей или построить небольшой дом. Сегодня отец сделал ему щедрый подарок. А почему такая скорлупа? Производитель из диких, объяснил отец. И потом, это зависит от того, чем кормят птицу. Не беспокойся, Мия, ты же знаешь, даже совсем дикие птенцы послушны, если их правильно воспитать. И Министерел говорил так уверенно, как будто не он совсем недавно с сомнением расспрашивал торговца о том же самом. Он добавил. У Руйби Коррера всегда был хороший товар. Если хоть раз проколется, как он будет здесь торговать? Что-то пойдет не так, я его из-под земли достану, ты знаешь. Не беспокойся, Мия, птица будет отличная. Это заявил старый Кира Астерел, дядя отца, который до сих пор стоял поодаль, за спинами девочек. У твоего мужа нюх на хороших птиц. Дядя Кир, воскликнул отец, обнимая родственника. Видишь, что у нас творится? Прости, не заметил тебя. Тот заулыбался. Да я давно сижу, вас дожидаюсь. Мия уж ни один ковш холодного пива мне принесла. Но я что-то не видел твоего руха, забеспокоился Емень. Дядя развел руками. Из меня нынче плохой и уж не серчай. Так кости скрутила, вообще в пору было дома сидеть. Я на повозке приехал. На повозке. Отец покачал головой и ничего больше не добавил. Им завтра вместе отправляться в путь. На повозке? Тогда дорога затянется, очень затянется. А это не кстати. Старик приблизился, изрядно подволакивая ногу. Понятно, что на руха ему не сесть. Посмотрел на яйцо и похлопал Ардая по плечу. Ты на этой птице через три года приз возьмешь, парень. Главное, не оплошайте, выкормите как следует. Ардай пообещал. Не оплошаю. Его сомнения насчет скорлупы немного беспокоили, хотя сам он в этом как раз не очень разбирался. Ну, сколько яиц рухов повидал он в своей жизни? Мало. Какая там скорлупа бывает у диких? Да кто его знает. И у отца, и у дяди Кира опыта побольше. Наверное, их суждению можно доверять. Но лучше бы, конечно, без сомнений. Выкормим, заверил отец. С мясником уже все договорено. Надо бы еще сами меня голодать. Как там с ужином, Мия? «Все хорошо с ужином», – мать взяла на руки захныхавшего ребенка. «Прошу к столу». Вдруг за перегородкой в своем стойле пронзительно закричал, захлопал крыльями мамут, их старый рух, и Бак, верховой рух отца, ответил таким же пронзительным криком сверху с башни. «Это что еще такое?» – удивился отец. Он зашел в соседний стойло к мамуту, потрепал его по могучей шее, Глаза огромной птицы, спокойной, меланхоличные уже от старости, неестественно блестели, из мощного клюва вылетал сиплый клёкот пополам с шипением. Хохол из перьев на голове воинственно дыбился. «Да что с тобой, дружок? Что случилось?» Отец привычно гладил, успокаивал птицу, которая продолжала крикотать, и клюв, способный разнести голову быку, тревожно щёлкал у самого его уха. Никто не беспокоился, рух никогда не поранит хозяина. По крайней мере... Такого еще не случалось. Мамут топтался, подпрыгивая, скреб когтями земляной пол так, что солома летела во все стороны и не желал успокаиваться, наоборот, опять закричал. И тут же они услышали ответный вопль бака с башней. «Может быть, чувствует птенца?» — предположила мать. «Так бывает». «Наверное, дракон пролетел низко», — тихо сказала Валента, старшая из сестер. Они так кричат, когда дракон. Да, я тоже видел вчера, согласился отец. Сразу несколько летают. Ладно, раз ты такой беспокойный, посидишь на цепи от беды. Он набросил на ногу птицы разомкнутое стальное кольцо, ловко застегнул. А то у нас тут дорогое яйцо, приятель. Все, пойдемте ужинать. Они отправились в дом, а оба руха то и дело опять принимались вопить по очереди. Может и правда драконом вздумалось летать низко? С чего бы интересно? Ужинали, как всегда, в просторном нижнем зале дома. В окно видно было, как румяное солнце уже почти скатилось к дальним холмам. Лес на тех холмах отсюда казался мягким ворсистым ковром, который хотел сгладить рукой. Такой ковер, зеленый узор на коричневом поле, висел над скамьей за спиной дяди Кира. На почетном месте. Ковры эти, мохнатые, как шкура зверя, ткут на юге, в барсале. Здесь их не часто встретишь. Здесь стены украшают другими коврами. Их вышивают крашенными нитками на толстом грубом холсте. Тоже красиво. Никогда не ел такого хлеба хозяйка, похвалил дядя Кир, протягивая руку за следующим ломтем. Это было не просто вежливостью. Хлеб у матери и правда удавался вкусным необыкновенно. Даже кухарка Лита втихую завидовала. Ордай обожал его теплым, недавно из печи, с хрусткой корочкой, посыпанной пряными травами. Сначала супругой, а потом тающий во рту мякотью. «Захвалил ты меня, дядюшка!» Мать улыбнулась. «Ты и пива такого нигде не пил!» «И кашу у моей жены на славу, а уж тушеное мясо, вообще язык проглотишь! Видите, как мне повезло!» Шутил отец. «Еще ты хвостун!» Дядя благодушно погладил усы. «Хвалиться женой мужчине не зазорно!» «Оно так!» Сыновьями вот гордятся молча, зато тут уж действительно отцу и почет и радость. Дядя покосился на Ардая, который давно расправился со своей порцией мяса и каши и теперь жевал сладкий пирожок с ягодами. Ужин был праздничный по случаю приезда гостя, да и покупка руха тоже, что не говорить события. Даже если этот рух пока только яйцо. У мальчика ведь первые испытания уже будущим летом. Готов? На мечах он дерется неплохо. — ответил отец. — Не хуже меня. Кое в чем, конечно, можно и поучиться. Не знаю, будет ли он первым, но последним не будет точно. — эстерелла никогда не были последними, — отрезал дядя. — Не думаешь послать его зимой в школу, ваш? — Придется, — пожал плечами отец. — Из-за дурацкой традиции терять столько времени и денег. А куда деваться? Дядя усмехнулся. Когда ты был молодым, небось, не считал это дурацкой традицией. Тоже любил мечом помахать. И так, небось, люди удивляются, почему ты его вовремя в школу не отдал. Конечно, это весело, пожить в школе с толпой таких же молодых оболтусов. Я бы и сейчас не отказался. Хмыкнул отец. Поэтому я не буду лишать сына удовольствия. Оно так. Веселье — это хорошо, отчего не повеселиться? Согласился дядя Кир. Но ему надо быть воином. А если уж быть воином, то хорошим. Иначе потом веселиться будут другие, не он. Ты-то понимаешь, Гай. Гай вздохнул и кивнул, соглашаясь. С ужином было покончено. Валента принялась помогать кухарке с посудой. Малышки, Арния и Гайда, убежали во двор. Услышав очередные крики руха, Ордай тоже вышел. Заглянул в хлев. Мамут топтался звеня цепью. Иногда коротко всхлопывал крыльями. Один его глаз закрылся совсем, другой наполовину. Старая птица уже уснула бы, если бы не вопли собрата с башни. Ордай тихонько прикрыл дверь в стойло, задвинул засов. Подумал, непременно нужно погулять завтра, Мамута. Слетать с ним к водопаду, что ли? Конечно, он подошел к печке, чтобы посмотреть на яйцо. Пощупал песок, приоткрыл заслонку и поворошил угли. Ясно, что все это было не нужно, пока тепла хватает и мать заботливо прикрыла песчаную постель старым стеганым одеялом, оставив щель сбоку для дыхания. Вот рано утром, еще затемно, придется прийти и затопить печь. Как удивительно. В этом грязно-белом, намертво запаянном сосуде кто-то живет, дышит, двигается. Птенец, который превратится в огромную быструю птицу и принесет эстерелам главный приз на состязаниях ваши. В самом деле, а почему бы и нет? он откинул одеяло и ласково погладил пальцем скорлупу и вот тут то услышал негромкий писк вроде бы какое то бормотание и кто то тихонько стукнул туда где был его палец изнутри птенец он его слышит ему наверное скучно спи малыш ардай погладил яйцо как если бы это был уже пушистый глазастый птенец ищущий его ласки спи От этого ты, наверное, быстрее вылупишься, вырастешь, и мы с тобой будем летать, сколько нам захочется. И тут Бак на башне опять заорал. Да что же с ним такое творится? Ордай вышел во двор и задрал голову, долго смотрел на небо. Никаких драконов, ничего. И небо еще светлое. Верно, скоро стемнеет, но пока время есть. Можно полетать. Совсем немного. Может, Бак потому и волнуется, что застоялся и хочет размять крылья? Отец, конечно, сказал бы, что поднимать птицу без нужды на закате – вредная блажь. Дядя его поддержал бы. Голос матери доносился теперь из скотного двора. Перекликался с голосами девушек-работниц. Там как раз доили коров. Мать сейчас вся в хлопотах, в его сторону не взглянет. Отец, тот по традиции проведет весь вечер с дядюшкой за неспешным разговором, поучаствовать в котором очень и очень заманчиво. Но это успеется. Ардай поднялся на башню. Бак! Крупный, молодой и очень сильный, сидел на самом краю верхней площадки, как будто готовый сорваться и взлететь. Отец хранил упряжь вооружейный, но собственный комплект Ордай прятал здесь, в коморке рядом с лестницей. «Тихо!» — попросил он Бака. «Ты только не вопи, я тебя очень прошу!» При виде наездника Рух издал довольный клёкот. Кажется, их желания совпадали. «Летать!» «Прекрати плясать, стой смирно!» Ордай стукнул кулаком по крутой зоблой шее. «Надо все сделать быстро!» Привычными руками он застегивал ремни, почти не глядя. «Сегодня у нас времени мало», — объяснял он Баку. «Зато потом его будет сколько хочешь. Я-то думал, что отец заберет тебя завтра, оказалось вон что. Целую неделю будешь только мой. Налетаемся с тобой на год вперед, слышишь? Чудо ты лохматое!» В последнюю очередь он снял цепь с ноги птицы. Отбросил в сторону, сразу скользнул в седло и затянул поясной ремень. Не туго. Он любил верхом на руке чувствовать себя свободно. Нет, опасности, чтобы баку летит один без всадника, не было никакой. Но что-то он взволнован не в меру. Мать сказала, он чувствует птенца. Наверное, в этом и все дело. Ардай толкнул бака коленями и, повинуясь долгожданному сигналу, птица рванулась с башни, нырнула вниз, но тут же выровнялась и медленно полетела. Дом Эстереллов стоял на самом краю деревни, на возвышении. Дальше пологий склон холма бегал к реке Эль, быстрый и порожистый. А чтобы долететь до дома Эйда, не привлекая лишнего внимания, следовало сделать немалый круг. И неважно, выйдет ли Эйда во двор помахать ему рукой. Скорее, она сейчас занята работой на кухне или в коровнике, но... Вдруг. Ему же все равно, где летать. И что за труд облететь деревню, если ты верхом на баке, быстром как ветер. Дом вдовы Сариты походил на дом старелов, так же, как потрепанный петух похож на Руха. Маленький, невзрачный, позади коровник на двух коров. По двору обычно бегают куры, норовя забраться в огород. Забор просит починки, и никаких башен, конечно. В этой семье никогда не владели рухами. Забор? Предложить, что ли, поправить забор, когда тетушка Сарита отправится по делам ваш? эйта будет рада. Приходить же сюда, как-то грозная матушка Эйды дома, что-то не хочется. По крайней мере, пока. Эйда была не на кухне и не в коровнике. Она как раз шла по двору с ведром воды и сразу заметила его и радостно помахала рукой. Но ускорила шаг и скрылась в кухне. А визгливый голос тетушки Сариты он прекрасно услышала со спины Бака. Скорее бы увезти отсюда Эйду. К себе. Как же не хотел бы он сам родиться в такой лачуге. Первое везение в его жизни то, что он истерел. Одно движение колен. Бак круто устремился вверх. И вот уже деревня далеко внизу и как на ладони. Площадь вся в огнях, палатки торговцев. Возле некоторых продолжает толпиться народ, повозки, лошади. Все маленькое, как игрушечное. Еще выше. И чуть в сторону, да, туда, к холмам. Вот так. Все выше и выше, все дальше и дальше. Бак летел именно так, как хотел наездник. Он играл, то внезапно ныряя вниз, то вдруг послушно взмывая, а пару раз и вовсе перевернулся в воздухе. Если бы Ордая спросили сейчас, что именно он делает, чтобы побуждать птицу к очередному кульбиту, он не смог бы ответить. Он настолько привык, что давно уже не замечал таких вещей. А птицу ощущал как продолжение себя самого. Забывал, что на самом деле не он летит. Крылья Руха – это не его крылья. Они были одно – человек и птица. Управлять хорошо объезженным Рухом до смешного легко. Забавно, что не все так считают. А теперь просто лететь. Бак поймал мощный воздушный поток и парил неподвижный, раскинув огромные крылья. Он наслаждался. Покоем, великой свободой, последними лучами солнца. Земля внизу уже тонула в сумерках, а они продолжали купаться в золотом свете. И как же Ордай его понимал! Как сопереживал ему летать! Бывает ли еще подобное счастье? Солнце уже посылало в небо последние свои лучи. И темнота с каждым мгновением все больше сгущалась, растворяя в себе мир. Луна не торопилась появляться, скрытое облаком, А звезды над головой сверкали все ярче. Следовало возвращаться. Смешно. Никто, наверное, и не заметит его отсутствие. Так мало времени занял один из лучших полетов в его жизни. Полет, который... Который непременно следует повторить. Вот что. Может быть, дело в том, что вечер. Именно тьма и звезды сделали его теперешнюю прогулку такой фантастически прекрасной. И еще то, что Эйда так смеялась и махала ему рукой. И еще. Сегодня он попросил ее руки, и она согласилась. И сегодня он получил лучшее яйцо руха. У него будет своя отличная птица, на которой он будет побеждать. Интересно, почему он совсем... Ну, совершенно не сомневается в этом. Считается, что на рухах ночью лучше не летать. Рух не ночная птица, ночью предпочитает поспать, чтобы с утра пораньше будить хозяев своим клёкотом и требовать еды. Но, с другой стороны, это и не курица который в сумерках надо наносить, и все тут. Рух может летать и ночью, прекрасно может. И он также может в какую-нибудь из не желать спать, как и его наездник. Нет, они правильно сделали, что улетели сегодня. Огромная темная тень мелькнула рядом, и Бак рванулся вверх. В первое мгновение Ордай ничего не понял, и во второе, пожалуй, тоже. А когда мелькнула догадка, то в нее не хотелось верить. Тень появилась опять, потом с другой стороны. Баг больше не кричал, он просто несся вверх. Его крылья бешено загребали воздух. Ордай каждой клеткой ощущал панику птицы. И самое главное, рух больше его не слушался. Вот это было хуже некуда. Луна услужливо вынырнула из облака. И тогда Ардай наконец ясно увидел его. Все правильно. Дракон. Как не верить собственным глазам? Да, дракон. Плавно, не торопясь, наматывает вокруг них круги, не удаляясь и не слишком приближаясь поднимается вместе с ними без малейших усилий, шутя. Огромное чудовище. Размах крыльев в несколько раз больше, чем у самого большого руха. Дракон так близко. Мало того, дракон весьма заинтересован именно его персоной. А тут еще рух не слушается. Вцепившись в поводья, Орда изо всех сил пытался удержать ополумевшую птицу. Кажется, он еще бил ее коленями, что-то кричал. Если бах не опомнится, сейчас же проклятый дракон. Они уже слишком высоко, а силы Руха не безграничны. И силы человека не безграничны тоже. И тут случилось чудо. Бах, кажется, его понял. Наконец-то. Ордай очень ясно ощутил этот момент. Рух сдался, опять отдал себя во власть наездника. Теперь наездник должен спасать их обоих. Они продолжали лететь вверх, и это следовало прекратить как можно скорее. От души надеясь, что Бак не слишком выдохся и кое-что ему еще по силам, Ардай совершил рискованный маневр. Он остановил птицу, на несколько секунд заставив зависнуть на месте, а потом они стремительно ринулись вниз. Кружась винтом, Рух почти падал. Все, довольно. Раскинув крылья и выровнявшись, что оказалось непросто, Рух заскользил вниз более плавно. Расчет был в основном на то, что на некоторое, пусть небольшое время, им удастся улизнуть, а потом дракону будет не досуг гоняться за ними в потемках. Интересно, насколько хорошо эти твари видят в темноте? Сверху донесся рык, и почти сразу темная тень опять оказалась рядом. Дракон совсем неплохо видел в темноте, а уж как он летал. Это было что-то потрясающее. Но ведь это неправильно. У людей не должно быть неприятностей с драконами. Драконы никогда не нападали. Драконы никогда не садились на их землю. У них с драконами договор, наконец! Зато высоко в небе драконы летают куда угодно. И когда им вздумается... Небо и их вотчина. А они сейчас именно в небе. Высоко в небе. А вокруг ночь. И никто не вспомнит, случись что ни о каких правах и договорах. Мог ли он Ордай представить себе такое? Они с драконом вдвоем в небе. Вдвоем. Ведь рух почти не в счет. И тут Ардаю услышал. Все, перестань. Отстань от него. Да погоди ты. Как думаешь, он уже в штаны наложил? Отстань от него. Он же разобьется. Не разобьется. «Я хочу посмотреть, как он будет удирать на своей курице!» Два голоса. Высокий девичий и чуть ломкий, с хрипотцой голос парня. Но как же он их услышал, если вокруг только свистит ветер? «Отстань от него, я прошу!» «Подожди!» Потом, вспоминая случившееся Ордай, сам гадал, как же оно вышло. Но было так. Практически не раздумывая, он направил Бака прямо к дракону, и Рух подчинился сразу и безоговорочно. Он сломался, или что там такое произошло в его птичьей голове, но панический страх перед драконом, свойственный рухам, пропал. И Ардай смог приблизиться к дракону совсем близко. Так, что еще немного и перепончатые крылья пронеслись бы прямо над его головой. И тогда он увидел. На драконе сидела молоденькая девушка. Ее трудно было заметить издалека. Она была одета в темное и казалась такой маленькой, сливалась с драконом. Но теперь Ордай видел ее хорошо, может быть потому, что луна снова выглянула из-за облаков. Девушка во все глаза смотрела на Ардая. Кажется, она была потрясена. Все правильно. Рухи не приближаются к драконам, потому что их боятся. А Ордай верхом на баке приблизился настолько, что мог взглянуть незнакомке в глаза. И он сказал девушке. Когда-нибудь я оседлаю твою ящерицу. Непременно, поняла? Он не прокричал это в темноту, а сказал. Так же, как говорили они. Они... кто? Поблизости был еще один дракон с наездником, просто орда его не заметил. Он не стал размышлять над этим вопросом и оглядываться в поисках того второго. Помедлив немного, ровно столько, чтобы отход не казался бегством, он бросил. Еще увидимся. И, развернув бака, понесся прочь вниз. Его больше не преследовали, и чем дальше он улетал, тем больше сердце колотилось в груди. Пришел запоздалый страх. Уже спустившись, орда решился посмотреть вверх, туда, где остались драконы-наездницы, но никого не увидел. Так она была одна или нет? С кем она разговаривала? И тогда в голову пришло совершенно очевидное предположение. Со своим драконом. В самом деле, а вдруг она разговаривала с драконом? Вот это да! Он закрепил цепь на ноге Бака и долго гладил птицу. Перебирал жесткие перья на ее шее. И непонятно, кого больше при этом успокаивал, ее или себя. В сущности, уже очень давно Ордай не испытывал такого страха. И в то же время было во всем этом нечто, что делало пережитое таким желанным. Они с Баком совершили такое, чего Ордай никак не мог ожидать. Они превзошли себя. И они видели дракона. Так близко. Дракона, о провидение. Это ведь был не сон. Они его видели и слышали. И даже разговаривали с... Нет, конечно, разговаривал он с девчонкой-наездницей. Но дразнило задирал Ордая определенно парень. Его ровесник или даже младший. И это был... Дракон? Следовало бы, конечно, идти в дом, пока ему не хватились. А может и хватились уже. Ордай наполнил поилку бака чистой водой, для чего пришлось спуститься с башни, а потом подняться обратно с тяжелыми ведрами. Рух переволновался и наверняка захочет пить. Если бы не этот полет, Бак уже давно спал бы. Завтра утром он может отказаться от еды и вообще капризничать. Но это не страшно. Отец ничего не заметит, потому что уедет рано. Ордай хотел посидеть немного с отцом и дядей Киром, но сначала решил заскочить незаметно к себе в комнату. Не удалось. Мать встретила его на пороге. Она держала на руках Эмрана, маленького брата, укачивала его, и в глазах ее была тревога. «Где ты был?» Я прошелся до рыночной площади. Быстро нашелся Ордай. Там до сих пор полно народу, циркачи выступают. Так весело. Добавил он извиняющимся тоном. Ты чего, мам? Я не предупредила, прости, но чего ты заволновалась? Ничего. Она покачала головой. Драконы летают каждую ночь. Сегодня рано утром я видела одного прямо над нами. Ну и что? Мать слишком неловко улыбнулась. Ничего. Малыш заворочился и тихонько заплакал во сне, и она ушла, качая его и напевая. Ардай свернул к залу, откуда доносились голоса, и остановился. «Скоро Ордай уехать в столицу, в гвардию, Гай», — говорил дядя Кир. «Ему придется воевать. Разве ты сам не понимаешь, Гай? Разве до вас никаких слухов не доходит? «На севере неспокойно. Сардарское княжество, по слухам, заключило союз с колдунами». «На севере всегда неспокойно, дядя. Там всегда война. Гвардию в пекло не бросают. И вообще слухи приходят и уходят. И слишком редко сбываются. Когда всё хорошо, людям становится скучно, и они начинают придумывать, о чём бы побеспокоиться. «На войне бывает всякое. Жене его поскорее. Пусть, уходя, он оставит дома сына, а ещё лучше двух. Рожать сыновей — это единственное гай, что получается у твоей жены не слишком хорошо». «На твоего брата Эльмара надежды никакой. Твой младший сын такой слабенький, что я бы тоже не возлагал на него надежд». «А вот Ордай удался. Женей его, Гай. Это твой долг перед семьей». «Да он же совсем мальчишка!» — отец расхохотался. «Да?» — хмыкнул дядя. «А мне сослепу показалось, что уже и не то чтобы совсем. Эх, старость не радость». Он подрос, конечно, еще бы ума прибавилась соразмерно росту. Ну, это как водится. Иногда я себя обзываю старым дурнем, и знал бы ты, как искренне я это говорю. Думаешь, у него не хватит ума продолжить рот? Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Ему нравится вторая девчонка Сариты. И угораздила живо. Сарита меня всегда не жаловала, еще после... Ну, ты знаешь... А с тех пор, как колдуны забрали ее старшую дочь, она вовсе обозлилась. «Нравится, не нравится», — проворчал Кир. «Мало ли, девчонок...» «Осень он проведет дома. Пусть возится с птенцом», — сказал отец. «Потом, до весны, пусть едет в школу ваш. Весной его рух станет на крыло, и начнутся хлопоты с выездкой. Летом... Ну что ж, посмотрим. Не скажу, что я в восторге от этой идеи. Все должно идти своим чередом». Можно было бы отправить его в аж еще на одну зиму. Женить первенца — это всегда так. Ты, Гай, сам еще хорошо помнишь, как был таким же молодым. Сам перебирал девчонок. В мыслях недалеко от сына ушел. Не хочется тебе дедом становиться. Скажешь тоже, дядя Кир. Я знаю, знаю. Ардай решил, что слышал довольно. Он вошел. А, парень, где пропадал? Добродушно заулыбался дядя. Ходил на площади. Что на площади? Весело. Отец налил ему в стакан легкого пенистого пива, подвинул, усмехнулся. Ноги не стер, пока ходил. Нет. Ордай, не поднимая глаз, отпил из стакана. Ну ладно, я спать пойду. Дядя поднялся. Мне, старику, отдохнуть надо перед завтрашней дорогой. Идем, я провожу. Отец тоже встал. Посиди пока тут, я сейчас. Мимоходом обронил он И правда он быстро вернулся, сел напротив. Так ноги, говорю, не стер, пока ходил. Я же сказал, что нет. Тогда дам тебе совет. Когда поднимаешь рух с башни, не бросай цепь под ноги. Убирай ее, как положено. Рух может сбросить цепь. Она будет висеть раскрытым кольцом вниз, и каждый догадается, что птицы на башне нет. Ты видел. Ордай опустил голову, ругая себя последними словами. Он слышал, как звякнула цепь под ногой бака, но решил, что тот просто отбросил ее в сторону. Я даже поднялся на башню и поднял цепь, чтобы не увидела твоя мать и не переживала, где тебя носит на ночь, глядя на баке. Извини, я не думал задерживаться, но я вернулся живой и здоровый, видишь, и ничего в этом особенного нет, полетал и все. Вижу, да. Отец подлил пиво в свой стакан. «Штаны сухие?» Он улыбнулся. Морщинки разбежались от уголков глаз. «Что?» «Это хорошо. А то я свои чуть не намочил, когда за мной погнался молодой дракончик. Чуть не намочил, говорю. Обошлось. Мой рух после этого два месяца не поднимался, но тоже обошлось. И я так и не признался тогда своему отцу, в чем было дело. Такое, конечно, редко бывает. Просто мне не повезло. А летать на закате здорово, да». «Да», — согласился Ардай. «Было здорово. Только драконы, наверное, нападают не так уж редко. Я тоже видел одного». Он поначалу решил молчать об этом, но после признания отца... Зачем? «Да». Гай старел задумчиво рассматривал янтарный напиток в своем стакане. «Потом мне рассказали, что драконы ничего плохого не имеют в виду. Они просто развлекаются. Это всегда молодые дракончики». Колдуны стараются таких вещей не допускать, но драконята все равно умудряются докурить. Не мне тебе объяснять. А почему ты раньше не предупредил меня? Вот, предупредил. Прости, что поздно. Это ведь как бы нет. Об этом не говорят. А кто-то скажет, чепуха и выдумки. Драконы могут разговаривать как люди? Как люди... не думаю. А почему ты спросил? Я слышал их разговор, признался Ардай. Там был дракон, и на нём сидела девчонка. И я говорил с ней. Или с ними. Говорил мыслями, но не так, как если бы просто о чём-то думал, а по-другому. Вот как. Отец нахмурился, его густые брови почти сошлись на переносице. Вот как. Это ничего. Забудь. Ардаю пока не хотелось ничего забывать. Скорей наоборот. А кто рассказал тебе про драконов, отец? Я был знаком с женщиной из рода колдунов. Гай пристально посмотрел в лицо сына, как будто размышляя, стоит ли продолжать. По правде говоря, интересно, тебе еще никто не рассказал об этом? Сарита, например. Она, похоже, считает, что вся деревня проклята с тех пор, как в моем доме жила она. Видишь ли, это глупость. Ты согласен, надеюсь? Горная колдунья жила здесь, с тобой? Поразился Ардай. Отец кивнул, отведя глаза. Она была моей женой очень недолго. Она умерла. Валента была очень красивой, доброй, замечательной. И ничего колдовского в ней я не заметил. Она была такой же, как любая другая женщина. Так вот, она немножко рассказывала мне про драконов. Некоторое время Ардай молчал, потом сказал. Я знал, что до мамы у тебя была другая жена, но не слышал о том, что... Это понятно. Мы и не стремились к тому, чтобы об этом кто-то знал. Но Сарита знает. Так уж получилось. Значит, она поэтому злится на меня? Считает, что из-за нас все несчастья с драконами, которые случились тут, и еще будут? Да, примерно так. Постарайся не обращать внимания. Отец положил руку на плечо Ордая. Кстати, ты упомянул, что говорил с драконом. Что же ты ему сказал? что когда-нибудь оседлаю ящерицу, то есть дракона. Я сказал это девчонке. Отец улыбнулся, а потом попросил серьезно. Не летай больше в потемках. Пожалуйста, сын. Обещаешь? Ордаю приснился сон, пугающий и волнующий одновременно. В этом сне он летал. Сначала просто летел, и было темно и немного холодно, а потом началась гроза. По телу заплясали ледяные капли, и молнии вспыхивали совсем рядом. Ему почему-то было не страшно, а наоборот, даже весело. Но потом он стал падать. Вот так летел-летел, и вдруг оказался в в черном грозовом небе один-одинешенек. А лететь не получается. И от несправедливости этого факта стало пронзительно, да более обидно. Почему он должен падать, если надо лететь? И он проснулся. Никакого дождя, никакой грозы. Он лежал на своей постели, отбросив легкую простыню, которой укрывался. Из открытого окна тянуло пряное утро свежестью Еще не светло, но уже и не черно. Утро. За дверью шаги, голоса служанок. Со двора доносилось лошадиное ржание. Ордай вскочил, быстро натянул одежду. Во дворе как раз запрягали крытую повозку. В кухне звенили посудой. Ни отца, ни дяди Кира нигде не было видно. Ордай решил сначала взглянуть на яйцо. Он остановился в дверях, потому что услышал голос отца. И по мягким бархатистым нотам в этом голосе догадался, что говорил тот с матерью. «Ты расстроена. Почему? Ты уже так давно здесь, а оказывается еще и плачешь. Что случилось, моя хорошая?» «Прости, это так глупо. Я думала сейчас о том, что этот малыш обречен быть сиротой по нашей прихоти. Он никогда не увидит матери, понимаешь?» «Ну еще бы!» Птенец, воспитанный матерью, не понесет наизника. Мы будем возиться с ним больше, чем с любым из собственных детей. Нет, напрасно ты вздумала жалеть его. Он вылупится совсем скоро, Гай. Мне так кажется. Если положить ладонь на скорлупу, он начнет двигаться, тереться изнутри. Попробуй. Вот, пробую. Ничего не слышно. Это, наверное, она по твою руку трет. Почувствовал заботливую мамашу. Отец ласково посмеивался над матерью. «Может, он и погодит до моего возвращения. А нет, ты знаешь, что делать. Вы справитесь. Будут проблемы, позовешь старого гораха, я его предупредил». «Конечно, Гай. Но мне неспокойно. Мне страшно. Не знаю, почему». «Еще и страшно. Да что за странные вы создания, женщины. То вам жалко без причины, то вдруг страшно. О чем на самом деле ты плакала?» Ни о чем, Гай. Мне просто грустно. Вот. Еще и грустно. Не грусти, провожая меня. Это плохая примета. И пошли отсюда. Нам ведь уже собрали перекусить. А потом у тебя будет время поплакать над какой-нибудь чепухой, если очень захочешь. Ордай отступил за стену, и родители прошли мимо, не заметив его. Больше нечего было делать в стойле. Ясно, что с яйцом все в порядке, раз и мать, и отец побывали там только что. Но Ардай вошел. Потрогал печь, ее протопили ровно настолько, что она стала теплой, и песок и яйцо в нем тоже были теплыми, чуть теплее его руки. Так и нужно. Он положил ладонь на скорлупу. Сначала в яйце не было никакого движения, потом вдруг что-то мягко толкнуло ладонь. Прижалось к ней изнутри. Ардаев вздрогнул, улыбнулся. Что-то похожее на нежность шевельнулось в груди, но тут же было вытеснено другим чувством. Это его птица, символ его взрослости. Он, Ордай Эстерел, имень, всадник императорской крылатой гвардии, один из избранных. Пусть Рух вылупляется скорее, любопытно на него посмотреть. А Зачем? Тут целая толпа народу, неужели они не справятся с одним маленьким птенцом? Да, Ордай и один бы справился. Наконец они собрались за столом. Час был ранний, поэтому из сестер пришла только старшая, Валента, и пристроилась рядом с отцом. Остальные еще спали. Старшая сестра была отцовской любимицей, всегда первая встречала его из поездок, не упускала случая проводить в дорогу, хоть ночью, хоть рано утром. И еще ее, Валенту, отец почему-то звал по имени чаще других дочерей. Только теперь Ардай подумал, может, это из-за той Валенты, его первой жены? И тут же он почувствовал злость на отца, из-за этого. Горная колдунья давно умерла, и лучше бы ее вообще не было. А выходит что ей по-прежнему отведено местечко в отцовской душе, то, что должно принадлежать матери и никому больше. Мать этого заслуживает. Она достойна всего на свете, его мама. Намазывая маслом широкий хлебный ломоть, дядя Кир добродушно сказал. «Совсем забыл спросить. Мимо вас не проезжал вояка-драконоборец со свитой? Сын какого-то придворного имения? Нет? Значит, он по северной дороге отправился. Знатный молодец!» Весь сверкает, конь под ним не дешевле хорошего руха. Свита тоже вся в парче и серебре, еще трубачи едут впереди и играют. Загляденье. Городничий обед дал в его честь, а уж сколько народу его провожало. Что, дикий дракон опять появился на седле? Рука матери замерла над блюдом с творожными лепешками. Появился. Подтвердил дядя, откусил от ломтя и проживал. Он на своей земле. «Что тебя волнует, Мия?» мию волнует все», — усмехнулся Гай и глянул на сына. «А также то, что видишь ли, дядюшка наш сын, мечтает полетать на драконе. Значит, руха ему маловато будет». Вот Мия и забеспокоилась, как бы сынок. Ну, не полетать, конечно, но поглядеть на дракона не надумал. Познакомиться, так сказать. Мало ли что получиться может, да? Ордай насыпился, опустив голову. Отец угадал верно. О том, что не прочь полетать на драконе, Ардай говорил не раз. Многие слышали, но, конечно, всерьез никто не принимал. Да и сам он, в общем, тоже. Шутка, бахвальство. Или пустая мечта, если угодно. Всерьез он сказал об этом лишь раз вчера в небе той девчонке. Да точно ли сказал? Но, услышав, где объявился дракон, Ордай первым делом подумал. Как близко. Взглянуть бы хоть одним глазом. Конечно, он видел дракона недалеко, как вчера, и очень близко. В том, что с ним разговаривал, он уже не был уверен. Но рассмотреть дракона спокойно, не спеша уразуметь, что он собой представляет, это не то, что пытаться удрать от него верхом на рухе. «Нет, Гай, нет, что ты говоришь?» Мать испуганно замахала руками. «Я просто подумала, какое несчастье родителям? Почему люди решаются на это?» «Потому что дураки на свете не переведутся». — объяснил отец. — Чего не имется этому несчастному? Чего он хочет? — Императорскую дочь в жены. Так любит, говорят, что или жениться, или погибнуть. — ответил дядя, не переставая жевать. — К тому же он, говорят, драконий меч достал. Так что, может, и победит. Дважды дурак. Ни одна девчонка не стоит смерти от драконьих лап. Никогда еще побежденный не возвращался в свой дом. О настоящих драконьих мечей немного. Ваша, например, в ратуше висит подделка. Лучше с ней не ходить на дракона. Пусть и дальше висит. С чего ты взял, что подделка? Вскинулся дядя. Быть не может. Она говорила мне. Гай хоть и отвечал дяде, взглянул на сына. Она хотела посмотреть, и я сводил ее в ратушу. Старый местный обычай. В присутствии второй жены не произносят имя первой. Она — это Валента, горная колдунья. Правда, Ордай вообще не помнил, чтобы отец когда-нибудь говорил о ней, и при матери, и без нее, кроме вчерашнего дня, конечно. «Да что она понимала в оружии, женщина!» – возмутился дядя. Отец улыбнулся. «Мне казалось, что она понимала». Мать опустила голову, и Ордай опять разозлился на отца. «Надо же! Она еще и в мечах разбиралась, его горная колдунья!» «А может, этот имей победит? Вот здорово будет!» «Сказал Ардай. Давно уже никто не побеждал драконов. Они разозлятся, как вы думаете?» Отец нахмурился. «Колдуны не обрадуются. Они не предъявят счет за законный поединок, но кто знает, как аукнется для нас эта победа. Мы слишком близко. Что ж, надеюсь, у имени не один наследник. И у остальных голова в порядке». Отец посмотрел на Ардая. «Испокон веков говорили, проведение зовет трижды», — сказал, качая головой дядя Кир. «Не зря говорили. Если три причины есть, три знака, то даже безумство совершить простительно. А если нет?» «Ерунда! Когда хочется, тридцать три причины придумать можно, дядя Кир!» Разом потемнев лицом, возразил отец, опять почему-то взглянув на Ордая, и встал. «Спасибо, Мия. Нам пора. Нечего задерживаться». Перед тем, как сесть в повозку, он сказал Ардаю: «Смотри, остаешься за хозяина, сын, и не умори мне, Руха. Пусть отстоится, отдохнет перед моим приездом. Он мне понадобится, понял?» «Понял», — кивнул Ордай, подумав, что отец всегда говорил ему одно и то же, куда бы не уезжал. И на этот раз ничего нового не сказал. «Что ж, мир вам, пусть вас хранит провидение». Отец повернулся к матери. «Мир вам». Пусть провидение хранит и вас, и путь ваш будет легким и не напрасным. Ответила мать, как должен. Орде затягивал на бакерем ремни упряжи, когда один из них предательски треснул. Ругнувшись сквозь зубы, парень рассмотрел через сидельник. Ерунда в сущности. На полчаса работает, только потом... Нет у него сейчас этого получаса. Всю упряжь отец перед отъездом убрал в оружейную, которую, разумеется, запер на ключ. Да это так, для порядка. Ключ у матери на поясе, среди других ключей, и она его, конечно, даст. Мать была занята на кухне. Ключ она дала. Не глядя, нашла его в связке и сунула Ордаю. Только обронила. Далеко собрался. Приходи к обеду. Мы полетаем, мам. Если задержусь ничего, ты не волнуйся. Ордай зашел в оружейную, огляделся. Он ожидал, что просто снимет упрошь с крючка в углу, но там ее не оказалось. Все остальное, как прежде. Дедовские еще мечи и пики на одной стене, луки и арбалеты, в том числе и маленький детский, из которого Ордай учился стрелять, на другой. Бочонок со стрелами. Стрелы они себе делали сами. Зимой вечера долгие, как раз для такой работы. В шкафу поискать, что ли? Ордай выдвинул один ящик, другой. Вот. Все комплекты упряжи. И новые, и старые для мамута лежали там. Отдельно в сторонке парадный комплект отца, богато украшенный цветными камнями и золотом. И еще один похожий, тоже богато украшенный, но совсем новый. Ардай не удержался, взял его, развернул. Так и есть, его монограмма красными камешками на нагрудной бляхе. А. Э. Ордай эстерэл. Это упряжь для его руха, того, который еще не вылупился из яйца. Отец, оказывается, уже приготовил нее. Забыв, что спешил, Ордай гладил пахнувший новой кожей ремни, золотые чеканные бляшки. Наконец, спохватился, свернулся аккуратно и положил на место. Здесь же, в углу ящика, прикорнул серый холщевый мешочек с отцовской монограммой. Все страшили такие во множестве для разных мелочей. Почти не раздумывая, Ордай взял мешочек и вытряхнул содержимое на ладонь. Длинная нитка бус. Синие, зеленые и красные бусины и немного белых. Они тяжелой, переливающейся горкой, лежали на ладони и казались настоящими драгоценностями даже для Ардая, который так мало в этом понимал. Странно. Ему еще не приходилось видеть, чтобы столь разные по цвету бусины носили на одной нити. И почему такая вещь хранится у отца? Впрочем, он тут же догадался. Это ожерелье той женщины, Валенты, горной колдуньи. Он немного подержал ожерелье на ладони и положил обратно в мешочек, а мешочек точно на прежнее место, и задвинул ящик. Это принадлежит отцу. Вообще получается, что вся память о колдуне принадлежит лишь отцу, для прочих валента чужая. Сам ордайот долбожерели сестрам, им наверняка пригодились бы бусины. Или матери, хотя у той есть украшения и лучше. Отец отовсюду привозит ей всякие безделушки. А эти бусы он зачем-то хранит среди своих вещей, никому не показывая. Что ж, его дело. Когда поднимал Руха с башни, мать как раз вышла из летней кухни. Махнула рукой. Поглядела тем особенным взглядом, который значил «Будь осторожен». Она всегда просила его об этом, вот так, взглядом, и непонятно было, как выполнить эту просьбу. Ходить, глядя под ноги, летать пониже. Ордай тоже ей помахал. Его уже дожидались, на лужайке за старой мельницей. Река в этом месте делала резкий поворот, огибая невысокие утесы. Руху легко было на них сесть и легко взлететь. «Впрочем, рух из земли мог взлететь». Но с возвышения это делалось было не в пример легче. Его дожидались трое, не считая одного руха, сидевшего на утесе и мерно качавшего взад-вперед хохлатой головой. Люди расположились на траве внизу. Крей Дорит, сын Мельника, его сестра Виль, подружка Эйды и сама Эйда. Бак мягко опустился неподалеку от Вирра, руха Крея. Тот издал приветственный клёкот и Бак ответил. Вирр был уже не молодой, лет пятнадцати, не меньше. Примерно как Мамут. Мельнику дариту отцу Крея, нет никакой нужды покупать молодую птицу, на его дворе рух, лишь забава для сына, сойдет и старый. Это и с ТРЛ, хоть голода и хоть в лепешку разбейся, а надо иметь по молодой верховой птице для каждого взрослого мужчины в семье, потому что они имени. Крея немного завидовал Ордаю из-за руха, это было привычно и естественно, ведь Арда и СТРЛ, что есть, то есть, но это не важно, они были друзья уже много лет и навсегда, наверное. Арда легко соскользнул с седла, и видно было, что он даже не пристегивался, летел так. А чего тут лететь близко ведь? Он спрыгнул с камня и пошел к друзьям, а Бак остался обмениваться любезностями со стариком Виром. Наконец-то! Эйда покусывала травинку и была весела, и чудо как хороша! Мы заждались. Знаю, мне пришлось задержаться. Он тоже сел. Эйда придвинулась ближе, положила голову на его плечо. Край отвела взгляд. «А брат вчера видел дракона!» Довольно выпалила Виль. «И так близко, что даже рассмотрел его, да, Крей?» «Что?» Ардай даже вздрогнул. «Ночью?» «Как бы я увидел его ночью?» Крей добродушно усмехнулся. «Утром. Отец посылал меня в Сардар к дядьке, вот я и вылетел оттуда утром. Тогда я видел. Там поселился дракон неподалеку. На горе под названием Большое Седло. Черный дракон». Ардай кивнул он не раз видел эту гору ее вершина имеет впадину напоминающую по форме седло гора на земле колдунов в том месте горы приближаются к границе совсем близко а большое седло самое крайняя и невысокая вершина прекрасно видная даже с проезжей дороги а рядом поляна где сражаются драконы и те кто их вызывает и что же он делал спросил ардей лежал на самой вершине на солнышке грелся а меня заметил и заревел когда я повернул обратно Он, похоже, рассердился, этот дракон. «Скажешь, что уже рассердился?» — хмыкнула Виль. «Что он тебе сделает, если ты не пересек границу? Вот был бы ты над землей колдунов!» «Что, я сумасшедший?» Ардай вдруг рассмеялся, похлопал Края по плечу. «Мой отец похвалил бы тебя. Он не перестает твердить, что воевать с драконами станет только тот, у кого нет мозгов». «Воевать?» Сын Мельника пожал плечами. «Твой отец прав». Дракона победить нельзя. Или, может, можно, но надо точно знать как. Драконий меч ерунда. Вот совсем недавно тот дракон, которого я видел, победил одного из столицы. Бедняга только и успел, что достать свой хваленый меч. Значит, тот имень погиб? Медленно сказал Ардай и откашлялся, потому что у него внезапно хрип голос. А откуда ты знаешь, как там все вышло? В Сардаре, говорят. Имень ведь не один был, а с целой свитой. Они зачем-то обратно в обход поехали, через Сардар. Не захотели прежней дорогой возвращаться. Теперь про него песню сложат, — добавила Виль. Его родственники закажут лучшему песеннику. Такая гибель почетна. Ну да. Крей протянул руку и основательно дернул сестру за длинную толстую косу. Девочка возмущенно заверещала. Крей добавил. Если жить надоело, по мне лучше с руха спрыгнуть, пусть это и непочетно скормить себя дракону? Но Эта тварь такая огромная, она всегда голодная, наверное. Интересно, на кого драконы охотятся? Скажем, быка одному на обед довольно будет?» «Часа за два доберемся до того места?» — спросил Ардай. «Слетаем?» «А давай?» Крейс с сомнением посмотрел на девочек. «Ладно, увидимся». Эйда вскочила и побежала вниз по склону к деревне. Она обиделась. Арда легко догнал ее, протянул к себе, обнимая. «Брось, малыш. Кто знает, сколько дракон пробудет на этой горе, и сможем ли мы еще на него посмотреть? Не сердись. Потом буду катать тебя сколько хочешь, даже в ваш отвезу, слышишь? Что-нибудь придумаем и сбежим. Улыбнись». Он попытался заглянуть ей в лицо, девушка отворачивалась, но потом все-таки взглянула на него с горечью и злостью. «А ты не можешь держаться подальше от драконов. Зачем лететь специально за тем, чтобы посмотреть на них?» Разве можно на них вообще смотреть? Ты хочешь принести всем несчастье? «Глупышка, ну перестань», — попросил Ордай. «Мы посмотрим издалека, и все. Дракону это безразлично, они просто звери, которые служат колдунам. Наверное, очень умные звери, поумнее рухов. Но раз их можно приручить, значит... Что ты такое говоришь?» Потрясенно прошептала Эйда. «А ведь он ничего особенного не сказал». «Не бойся». Вздохнул Ордай. «Я просто доверяю тебе мои мысли. На самом деле я осторожней всех, не подойду ни к одному дракону, если точно не буду знать, что это безопасно. Ты мне веришь? Мы поженимся будущим летом, так сказал отец. Можешь начинать готовиться к свадьбе». Пусть отец пока не сказал ничего подобного, и уже не сомневался. «Это правда?» Кажется, Эйда обрадовалась. «Конечно, правда. Ничего не бойся. Ты же не думаешь, что когда мы пройдем свататься, твоя мать откажет?» «Ругаться тетка Саида может сколько угодно, но отказать Эстереллу? Она ведь не враг Эйди. Отдать дочь в семью имени никто не отказывается, такая уж традиция. И это почетно», — правильно дядя сказал. «Девчонок много, он может выбирать любую. Только зачем это ему?» «Хорошо». Эйда улыбнулась, и он легонько коснулся губами ее щеки. Проводив взглядом девушку, спускающуюся по узкой тропинке к мельнице, Ардай вернулся к Крэю и Виль. «Может, возьмете меня?» Вилька капризно надула губы. «Почему ты никогда не берешь меня с собой?» «Потому что есть дела, которые не до девчонок», пояснил Крей. «И потом... А вдруг нам удирать придется?» «Нет уж. Иди домой и точка». Виль в сердцах выдернула пучок травы, швырнула в брата и побежала по склону туда же, куда минутами ранее ушла Эйда. «Не вздумай болтать!» крикнул ей вслед Крэй, оттряхиваясь. «Ну ее!» — сказал он Ардаю, «Не обращай внимания. Мы летим, или ты уже передумал?» Конечно, они полетели. Время прикинули верно, дорога заняла почти два часа, но лишь потому, что Ардаю приходилось придерживать свою птицу. Бак, отпустил его в свободный полет, управился бы за час. Но это ничего. Если, к примеру, проехать два часа в бричке, можно умереть с тоски, а лететь — совсем другое дело. Правда, Ордай не удержался и сделал парочку кульбитов, чтобы развлечь себя и Бака. Крейю это безразлично. Будь у него самый лучший рух, Крей все равно летел бы спокойно, ровно, разве что чуть быстрее. Но это не значит, что друг не любил летать. И еще как любил. Когда большое седло и остальные кручи показались вдали, наполовину скрытые туманом, Ардай полетел рядом с Креем, так близко, сколько позволял размах крыльев. «Он, говорят, там обитает, внизу, в пещере!» — прокричал Крей. «А на самом седле на солнышко греется!» Дорога осталась далеко в стороне, гора приближалась, и что-то не видать было на ее вершине никакого дракона. Получается, они проделали такой путь напрасно? Вон впереди уже близко острые столбики граничных камней. «Поворачивай!» — в голосе Крея зазвенело беспокойство. Краем глаза Орда видел, как Вир развернулся и теперь летел в сторону. Все правильно. На глазах у драконов нарушать границу безрассудства, которое может толкнуться не только им двоим. Впрочем, настойчивое любопытство тоже безрассудство. Положено ведь драконов не замечать, не привлекать ни в коем случае их внимания. А Ордай вспомнил. Та девчонка на дракошке. У нее другие традиции – забавляться с такими, как он. С теми, которые тоже любят и могут летать, и в темноте в том числе. Она его запомнила, наверное, потому что он не побежал. А Бак молодец, не подкачал. И на следующее утро вел себя, как ни в чем не бывало. Они вполне справились с этой девчонкой и ее дракошкой. И от этой мысли Ордаю стало хорошо, как никогда. Их разговоры... Девчонка ведь горная колдунья, она напустила на него морок, вот и все. Интересно, что еще они умеют, горные колдуны? Вот бы узнать. А если облететь большое седло, взять, да и облететь очень быстро, тогда наверняка можно увидеть, где живет дракон. Да, он нарушит границу, но ведь никто и глазом моргнуть не успеет. Он думал так, летя резко вверх, выше и выше. Ведь с высоты тоже можно увидеть больше, даже не приближаясь. Он поднимется ненадолго. Крей остался внизу. Его птица не под силу такой крутой подъем. Эй! Ветер принес голос Края, И теперь в нем слышался злой страх. Эй, вернись! Конечно, он вернется. Сейчас. Граница вот, внизу. Вон те деревья уже страна колдунов. Запретное манил. Ничего еще так не хотелось, как лететь туда, к горе. Еще чуть-чуть. Нет же, нет. Как будто он забыл уже, каково это летать на перегонке с драконом. Такое, наверное, никогда не забудешь. Эти звери слишком быстры. Куда там руху? Ардай повернул птицу. Последний момент. Нельзя пересекать границу. Тут все впитали это с молоком матери. Нельзя и точка. Интересно, где отец раздобыл себе в жены горную колдунью? Как его угораздило! Может улучшить момент, расспросить, расскажет? Это женщина, Валента. Она тоже летала на драконах, или среди колдунов только некоторые могут на них летать, в основном мужчины. Вот его мать, например, никогда в жизни не садилась на руха, за исключением того единственного раза, когда отец привез ее в дом, посадив в седло впереди себя. Она рассказывала... Орда опять развернулся и полетел вверх, держась на приличном расстоянии от граничных камней. Не окинул взглядом простор внизу. Никого не видно. Дорога на Сардар пуста, это хорошо. И Крей куда-то подевался. Это хуже. Но он его отыщет, конечно. А вот если кто увидит эти его танцы в вышине напротив драконьего логова, могут быть неприятности. Хотя, смотря кто увидит. Вон Крей на земле. Посадил Вира посреди лужайки на широкий плоский камень. Сам стоит и смотрит вверх на Ардая, закинув руки за голову. Вот он замахал руками и крикнул что-то. Дракон! Кажется, совсем недолго смотрел Ордай вниз на крае, но из-за этого он упустил момент, когда на горе появился дракон. Только что не было, и вот есть. Зверь сидел на вершине на одном из выступов седла. Его длинная шея, увенчанная небольшой головой, тянулась вверх, а длинный хвост с чем-то вроде пики на конце мерно раскачивался из стороны в сторону. Собака машет хвостом, когда она настроена благодушно. Совсем не кстати, вспомнил Ордай. А дракон? Если дракон помахивает хвостом, это что-нибудь значит? Ордай был сейчас много выше вершины и видел дракона целиком. Зверь был белым, как снег, и как же он был красив. Огромное и, надо думать, страшно тяжелое тело казалось настолько изящным и легким, словно порыв ветра мог бы запросто сорвать это создание и унести прочь. Но так только казалось. Немаленький кусок скалы, по которому прошелся очередной небрежный удар хвоста, вдруг сорвался и с грохотом покатился в ущелье. Ардай вряд ли мог бы сдвинуть такое с места, даже если Крейда и Бакс виром заодно взялись бы помогать. Сверху на голове, шее и спине чешуя дракона блестела на солнце, другие части его тела казались матовыми. Вот крылья за драконьей спиной стали раскрываться, вот они распахнулись во всю ширь. Крылья оказались белыми, и еще... Как будто хрустальными. Прозрачно хрустальными, ближе к середине и на самых кончиках. Ардай даже не представлял себе раньше ничего подобного, потому что снизу с земли невозможно рассмотреть, какой дракон на самом деле. Вот крылья развернулись еще раз, шире, шире, как будто зверь потягивался, подставляя всего себя солнцу. И Ардай вдруг услышал. Опять. Голос, прозвучавший где-то внутри его разума. «Что такое?» Юноша застыл, припав к шее птицы. Значит, все-таки говорит дракон. Бак не заметался, не пытался удрать, он слушался поводьев. Спасибо ему. А может и не слушался, потому что ордой отпустил поводья, не пытаясь править. Что такое? Повторил голос. И кто это с тобой? Голос был звучный и мелодичный, под стать снежно-прекрасному созданию. И еще спокойный, приветливый и даже чуть смешливый и определенно женский. — Драконица. — Со мной друг, — ответил Ордай, и тут же с ужасом осознал, что опять разговаривает с драконом мыслями. — Это мой хороший друг, — добавил он зачем-то. Его бросило в дрожь, потому что непонятно было, как лучше объяснить дракону их присутствие здесь и стоит ли объяснять. Может, сразу признаться в своем легкомыслии и просить прощения? Хотя кому признаваться, дракону что ли? Они же просто звери, которые служат колдунам. И еще одну вещь Ордай вдруг понял. Его обычные мысли, его растерянность и то, что он говорит дракону – разные вещи. Дракон слышал лишь то, что сказано мысленно, то есть подумано особым образом. Получается, Ордай мог думать двумя способами, привычно для себя и так, чтобы это было слышно дракону. «Пусть твой друг вернется домой», – сказала драконица с мягким упреком. «А ты поторопись, князь Дьян ожидает». Она упруго оттолкнулась от скалы. Распахнулись хрустально-белые крылья, и вот это невероятное создание уже в вышине и удаляется с каждым мгновением все дальше и дальше. У Ордая перехватило дыхание. Не отрываясь, следил он за белой точкой в синеве, растаявшей в течение нескольких секунд. Почему-то драконы, которых он видел раньше, летали много медленнее. Баг тем временем парил, описывая круги, и вот Ордай снова оказался лицом к вершине. Там, на том же месте, откуда сорвалась в небо белая, Теперь сидел черный дракон. Очень большой, значительно больше белый. Его спина угольно блестела на солнце, отсвечивая сталью. Остальное тело казалось черно серым цвет остывшей золы. Судя по повороту головы, дракон смотрел прямо на Ардая. Можно было различить даже на половину смеженные кожистые веки. Вот теперь стало страшно. А вдруг черный дракон тоже начнет разговаривать? Белая драконица, похоже, приняла его за кого-то другого, но... Черный может оказаться прозорливее. И как тогда быть? Кстати, может он оказаться прозорливее или нет? Вообще, насколько драконы разумны? Да погоди ты! Как думаешь, он уже в штаны наложил? Я хочу посмотреть, как он будет удирать на своей курице. Так сказал бы мальчишка, и Ордай, пожалуй, понял бы подобную забаву, но несколько лет тому назад. Сейчас в его восемнадцать подобное не казалось таким уж смешным. Это говорил тот дракон? Больше всего на свете хотелось сбежать, но и тело, и волю как парализовало. Ордай продолжал лететь по широкой дуге, не сводя глаз с черного дракона, и не в силах потянуть повод, двинуть коленом, заставляя Руха изменить направление. Дракон, задрав голову, издал короткий сердитый рык. И Бак, завалившись на крыло, не без труда выровнялся и пустился на утек. Сам, не дожидаясь команды наездника, и это было как нельзя более кстати. Дракон рыкнул опять, Рух удирал без оглядки орда пригнулся к шее птицы, потому что воздух убьющий в лицо мешал дышать. Юноша уже совладал с собой. Короткое помрачение прошло, он опять чувствовал и свое тело, и птицу. Тело слушалось. Птица нет. Ей следовало пока дать волю, чтобы сохранить остатки контроля. Не удержавшись, Ордай через плечо посмотрел назад, на дракона. Тот возвышался во весь рост, раскинув крылья, словно демонстрировал свою мощь и размеры. И самое непонятное. Почему-то Ордаю показалось, что зверь смеется. Вот именно, не сердится, а смеется. Это веселье он услышал внутри, там же, где и голос, хотя все было так непривычно, смутно, неясно. Легко можно принять за собственную фантазию. И наоборот. Ветер по-прежнему трепал волосы и рвался в уши, но птица летела все медленнее, выбивалась из сил. Вообще, хороший рух способен находиться в небе долго, хоть с утра до вечера, хоть сутки напролет, но чрезмерные нагрузки быстро изматывают даже самого лучшего. Перепуганный Бак, наверное, побил все рекорды скорости, за короткий срок покрыв не менее половины обратного пути. Ордай сжимал коленями его бока, побуждая снижаться, а сам высматривал подходящее место внизу. Скоро появилась полянка. Бак, разом ставший послушным и кротким, тихо приземлился на невысокий холмик и сразу сунул голову под крыло. Отдых хотя бы короткий был ему необходим, а потом доброе ведро воды. Только где же ее добыть, эту воду? Арда решил дать передышку и себе. По правде говоря, он нуждался в этом, не меньше руха. Потом придется найти воду. В лесу, в низине где-нибудь. Иначе поднять перенесшую напряжение птицу будет очень трудно. А у него, между прочим, нет с собой ничего, в чем воду принести. Он лежал на траве и смотрел в небо. Небо как небо. Облака как облака. В траве трещали сверчки. Какой-то жук плюхнулся Ордаю на щеку. Пришлось смахнуть ладонью. Лес обступал поляну со всех сторон, заслоняя горы. И казалось, что уединённее и спокойнее места нет на свете. Ещё бы узнать, как там Крей. Хотя, что с ним могло случиться? Ничего. Дракон, возможно, его даже не заметил. Наверное, Крей подождёт, когда дракон спрячется и не спеша полетит обратно. Хорошенькое приключение, ничего не скажешь. И всё-таки Ардай был рад. Если отбросить благоразумие, а когда это он был слишком благоразумным, то свежие воспоминания доставляли удовольствие и больше ничего. Эти твари и драконы, они интересные, их можно понять, с ними можно поладить. Это невероятная сила и возможности, сравниться с которыми вряд ли что сможет. Через несколько лет он, Ардай Стерел, будет всадником в летучей гвардии Императора, одним из тысяч всадников. Если постараться, со временем можно стать командиром десятки, потом сотни, да хоть стать командиром всей гвардии, хотя это вряд ли, конечно. Летучая гвардия – гордость Императора. Главная его воинская сила, сильнейший козырь для устрашения любых противников. А что, интересно, станет с этой тучей всадников, заслонившей пол неба, если на горизонте покажется хотя бы один дракон? Вот такой, как тут черный, скажем. Дракону надо лишь помахать крыльями и рявкнуть. И все, готово дело. Правда, такого еще не было, но ведь возможно. Император совершенно прав, что пытается раздобыть себе драконыш, и плохо лишь, что он поручает это таким неумелым людям. Еще один жук упал прямо на шею и сразу шустро полез на ворот рубашки. Эй, что за новости? Ардай приподнялся, вытряхивая насекомое. Это было не так-то просто. Он вскочил на ноги, дергая рубашку. Жук уже путешествовал по спине. Ардай в мгновение ока избавился от жилета, рванул застежку рубашки. Звонкий девичий смех рассыпался позади него, рядом, буквально в нескольких шагах. Парень сначала замер от неожиданности, затем медленно повернулся. Девчонка показалась не похожей ни на одну виденную раньше. Мгновением позже он сообразил, в чем отличие. В одежде и прическе, конечно. Так-то девушка была обыкновенная, худощавая, рыжеволосая с веснушками. А вот одежда... Простая юбка из небеленого холста. К тому же такая старая, что на подоле лохматилась бахрома. Блуза тоже из холста, только лучше, новее. Подпоясана платком, расшитым зелеными нитками. И еще холщевая сумка на плече, латаная, с кожаной бахромой, украшенная мелкими бусинами. Даже самая бедная работница, даже нищая сирота так не оделись бы. На голове платка нет, а вместо бисерной повязки – узкий кусок холщевой тряпки. Как будто не для красоты повязала, а просто подобрала волосы, чтобы не мешали. Самое же главное – волосы свободно распущены до пояса, не заплетены, не прибраны никак. И ноги босые. Босиком и простоволосами лесные ведьмы ходят, и больше никто. Ардай слышал об этом, а чтобы видеть — никогда. «Стой, не шевелись!» — девчонка нахмурилась. «Жука повредишь!» Он послушно не шевелился, кожей чувствуя, как жук пополз по спине, добрался до воротника и, чуть помедлив, полетел трепыхаясь, но тут же упал в траву у самых его ног. «Повредил!» — вздохнула девчонка. «Эх ты!» Она подошла, нагнулась, быстро нашла жука, рассмотрела его, положив на ладони, улыбнулась. «Ничего, не страшно. Я его в два счета поправлю». «Так это твои шутки?» Отступив назад, спросил арда хотя и так было ясно. «А что, уже и пошутить нельзя? Какой ты серьезный именистерел?» Он вздрогнул. «Ты меня знаешь? Откуда?» «Оттуда!» Девчонка опять рассмеялась. «Я столько всего знаю, ты удивился бы очень, но никому не скажу. Я чужих секретов никому не рассказываю». Как меня зовут, это не секрет. Конечно, не секрет. Только ты почему-то удивляешься, что я твое имя знаю. Ты моего не знаешь, и никого это не удивляет. А мне этого и не надо знать, — пробормотал он. Ни даром, ни за деньги. Откуда-то со дна памяти всплыло, может, из сказки, что мать или кто другой по вечерам рассказывали или в книжке читал три правила надо соблюдать с такой ведьмой. Во-первых, ничего у нее не брать без платы. Во-вторых, ни в коем случае имя ее не спрашивать, а в-третьих, не благодарить? Нет, это само собой. В-третьих, что-то еще, а что не вспоминалось никак. Ну надо же. Отец мог сказать о ком-нибудь злая, как лесная ведьма, или страшная, как лесная ведьма, а знал хоть о чем говорил. Определенно он имел в виду какую-нибудь древнюю высохшую старуху с клюкой, а не такую вот рыжую, веселую, и в общем-то даже хорошенькую. Подумаешь. Она смешно наморщила нос. «За деньги я тебе и не скажу, не сомневайся. А где вода, тебе надо знать? А ведерко тебе случайно не пригодится? Может, тебе нравится в горсти воду таскать? Давай, я бы посмотрела». «Шла бы ты по своим делам, а?» — попросила Ордай, не очень веря, что ведьмочка послушается. «Растяпа ты, именистер Элл», — протянула девчонка. Она, как ни в чем не бывало, подошла к руху и стала гладить его по шее, теребить перья. Тот благосклонно принимал ласку, кося прищуренным глазом. Это вместо того, чтобы возмутиться, закликотать. Рухи понебратства не любят. Даже мать и сестры без нужды до птиц не дотрагиваются. Только отец и он, Ордай, наездники. Тут уж Ордай возмутился. Не трогай! Ведьма и не подумала послушаться. Продолжала гладить птицу. Он шагнул к ней, протянул руки, чтобы оттолкнуть, но она из-под его рук каким-то образом выскользнула, как юркая ящерка, оказалась по другую сторону руха. Орда и заметить не успел, как? «Это ты не трогай!» И опять ее смех рассыпался множеством серебряных бляшек. «Тебе нужно ведро для воды? Вода тут рядом, но будешь долго искать, если я не покажу». «Ничего не брать без платы. А может, это просто значит, что ему повезло? Ведьма поможет, а он ей за это заплатит». «Чего ты хочешь? Что тебе дать за это?» «Что дать?» Она задумалась приподняв брови и не сводя с смеющихся глаз. Взор ее задержался на узкой гривне у Ардая на шее. «Вот это. Это дашь?» «Это не могу. Ты что, не понимаешь?» Гривна была родовая, с семейным гербом. «Такое ведьме отдать никто не поймет!» «А почему ты ее вообще носишь?» Не унималась девчонка. «Ты же еще не вполне себе имей. Двадцати лет тебе нет, не женат, присягу императору не принимал». Ты пока не имень, а так? Как бы имень? Зачем тебе такая гривна? Придуривается это ясно. Дразнит его. Поймать бы ее сейчас, намотать на ладонь рыжей космы. Как бы запела. Так нет же, он стоит, как дурень, и лишнее движение опасается сделать. Кто знает, какие умения есть у ведьмы? Ясно же, что она не только с жуками управляться может. Ты все знаешь, он прищурился Даже сколько мне лет. Значит, и про гривну знаешь. «Ношу ее, потому что я у отца старший. Что непонятного?» «Все правильно. Настоящая родовая гривна с гербами, она пошире немного, висит на отцовской шее, а это полагается старшему сыну. Младшие сыновья надевают такие, когда положено. После двадцати лет. После присяги императоров». «Ты что, и сердишься на меня?» «С чего бы? Так что тебе дать за то, что воду покажешь?» Ордай уже вспомнил. В кармане жилета лежат несколько серебряных монет. Жилет валялся под ногами на траве. Ордай бросил его, избавляясь от жука под рубашкой. Теперь он поднял жилет, запустил пальцы в карман. Денег не было. Неужели ошибся? И чем же наконец расплатиться с этой вреднюгой? Нож в кожаных нужно. Отличный гарасовский нож с узорчатым лезвием отец подарил, когда 14 исполнилось. Ни у кого из приятелей такого нет. Есть еще браслет на руке, широкий, серебряный. Тоже жалко отдавать. Но, видно, придется. Девчонка наблюдала за ним с веселым интересом, а когда стал снимать браслет, вдруг знаком остановила. Вот, смотри, это не ты потерял? На ее раскрытой ладони лежали деньги. Три большие монеты с гербом императора, на той, что сверху, царапина. Царапина не оставляла места сомнениям, это монеты из его кармана. Как ведьмочка умудрилась незаметно их вытащить, вот вопрос. А девчонка опять захохотала. Ох и смешливые же они, оказывается, лесные ведьмы. Возьми. Она протянула ему одну монету. Остальное будет мне за то, что покажу тебе воду, и еще за то, в чем ты будешь эту воду таскать. Справедливо? Ордай лишь кивнул, но большего и не требовалось. Подожди нас, птичка, не скучай. Ведьма снова принялась теребить и гладить руха. Хозяин у тебя, конечно, балда и растяпа, но все же не самый плохой хозяин, как считаешь? Бак моргнул и издал благожелательный клекот. Благожелательный! Ему нравилось рыжая. Еще ни одна девчонка не издевалась над Ордаем столько и совершенно безнаказанно. Но ну, пойдем имень. Они углубились в лес, перелезли через кучу валежника, спустились по короткому склону, поросшему деревьями так густо, что временами Ордаю труда стоило продраться между стволами. А ведьма, хоть бы что, скользила среди деревьев, как лесная кошка, не поспеть за ней. Но просить подождать... Еще чего. Ордай злился и поспешал следом, порвал при этом рукав рубахи, расцарапал щеку. «Ничего, пустяки. Понимал, что она специально ведет его такой дорогой, ждет, пока пощады запросит. Не только ведь густой и кругом лес, есть и пореже наверняка, и получше имеется дорожка к ручью». Она оглянулась, улыбнулась, яркие белые зубы блеснули. «Как ты? Ничего, имень?» «Что со мной случится? Думала, я за такой пигалицей не угонюсь». «Что ты, как можно? Мы пришли уже, вот тебе вода». Ордая гляделся в недоумении. Где? Ведьма опять закатилась хохотом, что ему уже порядком надоело. Да вот же, вот! Ну и наблюдательный ты, имей И он увидел. Ручеек оказался прямо под ногами. Еще шаг и наступил бы. Ямка под замшелым пнем размером в две его ладони, не больше. Из нее вода тихонько струилась среди травы, и через несколько шагов бесследно терялась в зарослях папоротника. Действительно, сам он такой ручеек только случайно нашел бы. Ведьма наклонилась, набрала в горсть воду и напилась. «Вкусная вода, сладкая, лучшая в лесу. Попробуй, имень!» Он тоже зачерпнул ладонью из ямки, хлебнул. Вода и правда показалась очень вкусной. Хотелось пить еще, припасть к ямке и пить прямо из нее. Но он сдержался. Опять-таки из-за девчонки. Сойдет. Ты говорила, что дашь в чем нести воду? Ага, держи. Она достала из сумки скатанное кожаное ведерко. Сама развернула, приладила у ямки так, что вода тоненькой струйкой потекла внутрь. Это она хорошо сделала, потому что Ордай уже успел ругнуться про себя и подумать, чем же он черпать станет, чтобы наполнить ведро. Горстью? Тут стакана было бы сподручнее всего. Вот и мень. Дальше сам управишься? «Управлюсь», кивнул он. «Спасибо тебе». От души сказал, потому что вода помогла, как ни крути, здорово помогла. Но сказал и спохватился, ведьм ведь не благодарят, им платят. Это он тоже знал, говорили люди, да вот из головы вылетело. Ну да ладно, вряд ли так уж важно, поблагодарить ведьму или нет. «Рада была помочь», улыбнулась рыжая. «Случится тебе бывать ваше в кузнице у однорукого червена, передавай ему привет. Это недалеко от рынка, того, что у каменных ворот. «Как же я от тебя привет передам, если не знаю, кто ты?» «Меня Шалой зовут. Так и скажи червену. Привет тебе от Шалы. «Договорились», — сказал Ордай и оглянулся. Никого уже не было рядом. Исчезла рыжая шала, как сквозь землю провалилась. И тут Ордай понял, что случилось. Получается, он спросил ее имя? Ведь прямо не спрашивал, но спросил-таки, и она его назвала. «Права, ведьма, балда он и растяпа!» Ведро наполнилось, наконец. Вместительное ведро из тонкой, хорошей выделки кожи, за такое не жаль отдать две монеты, еще долго послужит. Он напился сам, потом огляделся в поисках палки, которую можно просунуть в петли ведра, чтобы удобнее было тащить. Не догадался заранее приготовить, то есть... Получается уже вдвойне растяпа. Однако повезло. Подходящий обломок ветки нашелся рядом, только руку протяни. Он и протянул, и, сука, оказался настолько подходящим, так удобно лег в петли, что Ордай опять помянул ведьмочку. Не анализ подобило. Вроде не замечал он, чтобы эта палка тут валялась. Может, просто не замечал. Путь обратно на полянку, где дожидался Бак. Ардай чем угодно ручаться мог, что шел именно куда нужно, лишь немного сделал круг, выбрал дорогу получше, чтобы не продираться с ношей межчастых стволов. Шел он-шел, и давно бы ему уже на ту полянку выйти, а нет. Не было полянки. Только лес кругом, глухой и незнакомый. Ордай постоял, подумал, прикидывая свой путь. Где же ошибка? Непонятно. Справедливости ради надо признать, не слишком он умеет ходить по лесу. Он наездник, а глядя на землю сверху, заблудиться невозможно. Поразмыслив, Ордай двинулся дальше, шел теперь не торопясь, выглядываясь в чащу, надеясь увидеть просвет между деревьями. И пришел. Тот же замшелый пень, тот же родник. Сколько же он прошагал, чтобы вернуться прямо на то самое место? а сил, кажется, совсем не осталось. Он пристроил ведро у пня, не пролить бы, мягкий кожаный сосуд чуть толкни, и вся вода на земле. Прилег прямо на землю у родника и долго пил. Какая на самом деле вкусная вода! Он подумал. Эй, Рже, тут твои шутки, или это я трижды растя помеж трех деревьев заблудился? Впрочем, деревьев не три, их тут ого-го сколько. Но это не утешало. Во второй раз Ордай не стал мудрить, пошел по тому пути, что проделал вдвоем с ведьмой. Идти было трудно, потому что слишком много стволов, а кое-где и частый колючий кустарник преграждали путь. Ножа в руке отчаянно мешала. Свободной рукой он раздвигал ветки, иногда продвигался спиной вперед, чтобы не пролить драгоценную воду. Ну шало! Неужели в этом лесу только в самой глухой чащобе бьют источники? Когда он услышал неподалеку беспокойный вопль бака, Это показалось лучшей музыкой. Рух уже заждался, беспокойно подергивал голову и щелкал клювом. Он жадно выпил предложенную воду и, довольный, раскрыл во всю ширь крылья и вытянул шею. Следовало понимать, сладко потянулся и сообщил. «Вот теперь хорошо, хозяин! Теперь жить можно!» Ордай перевернул ведро, чтобы вытряхнуть из него последние капли, и почувствовал, как в руку скатился маленький предмет. Колечко. Похоже, серебряное. Самое обычное колечко, гладкое, на тонкий девичий палец. Получается, ведьма вручила его вместе с ведром. Зачем? Значит, он заплатил за воду и за ведро, а кольцо она всучила ему просто так, и он взял его. Бесплатно. У ведьмы нельзя ничего брать бесплатно, А он взял. Ненарочно. Имя ее нельзя спрашивать. А он, получается, спросил, хотя на самом деле и не помышлял об этом. Поблагодарил ее, хотя тоже нельзя. Но это уж точно пустяк. Что еще он такого сделал, что делать нельзя? Знать бы наверняка. Его не учили обращаться с ведьмами. Да кого этому учат? А то, что подарок кольцо? Что он должен теперь рыжей ведьме за ее кольцо? Как оно получается в подобных случаях? Об этом и слышать не приходилось. Ардай размахнулся было, чтобы бросить кольцо в дальние кусты, но задержал руку. Может быть, нельзя выбрасывать вещь, полученную от ведьмы? Наверняка следует избавляться от напасти другим способом. Более трудным, но единственно возможным. «По Во что же он влип?» спрашивается. Он поднялся в небо на баке и сначала не спеша облетел широкий круг, приблизившись обратно к Большому Седлу. Даже смог разглядеть, драконов там снова нет. Как будто они приснились тогда. Все равно Ордае уже не было дела до драконов. Он надеялся отыскать Крея в небе или на земле. Ну тщетно. Скорее всего, Крей давно дома. Теперь надо в этом убедиться. Обратный путь в Варгу показался странно коротким. Земля привычно мелькала внизу, править птицей почти не требовалось, а голову занимали невеселые мысли. Слишком много всего случилось, и разумеется, по его вине, кто же спорит? И последствия тревожные и неясны. Что теперь будет? Ничего? Как-то не верилось. Неизвестно, что хуже, драконы или рыжая ведьма. Скорее всего, драконов опасаться нечего, просто с ними встречаться пока не стоит. А вот ведьма. Колечко лежало в кармане жилета вместе с оставшейся монетой, Он несколько раз порывался достать его и бросить вниз, но каждый раз отдергивал руку в последний момент. Выбросить кольцо сейчас, и потом его невозможно будет найти, ни за что. Он был бы согласен на любую головомойку от отца, лишь бы тот сказал в итоге, что ничего страшного не произошло. Или...